375 ГУРУ Если путь лежит к самому владыке, то не все ли равно, кто или что встретится на этом пути? Важно дойти. Мешать будут много и многие, особенно страны темных. Идти можно формулой «А я все-таки иду и дойду, несмотря ни на что». И перед огненной волей расступится чудище мрака и безысходности условий земных. Тот, кто с владыкой, победитель всегда, но борьба неизбежна.